девич. дорога в урпс. эфир, произведённый появлением существа, был поразительным. когда Ян и Эва не увидели это почти невидимое существо, девушка воскликнула от ужаса. не смотрите туда, прокрипел Ян. даже не смотрите в её сторону. они оба закрыли лица руками. они не делали попыток сбежать, только кое-кто размышлял, как можно спрятаться от существа, которое, словно призрак, может проникать сквозь каменные стены. Он и шёл по следу этих примеру, но не мог удержаться, чтобы вновь не взглянуть на загадочное существо. Оно до сих пор было видно, но дальше и ниже по течению реки, и пока он смотрел, существо продолжало описывать свои круги и наконец исчезло. Оно пропало, сказал он тихо. Вы не могли бы сказать мне, что это было? Это, это был посланник повелителя, с остахом в голосе провормотала Эвени. Ян, ты думаешь, он прибыл за одним из нас, если так то он что-то подозревает? Один бог знает, вздохнул Ян. Трудно что-то сказать. А что такое, потруз узнать Конор, посланник повелителя? Нечто управляемое повелителем, сказала Эвени. Не может быть, соринизировал он. Я догадался по названию. Но что это конкретно? Это механизм. Мы во всяком случае думаем так, сказал Ян. Это ты когда-нибудь видел шаровую молнию? Конор кивнул. Так вот, это нечто нематериальное, короче говоря, нечто вроде шаровой молнии. Оно поддерживает баланс электрических сил, таким образом посланники силовые поля. Но эта штука живая? Нам кажется, что нет, не совсем живая, Конар застонал. Нематериальная, короче говоря, и не совсем живая, другими словами, призрак. Ян нервно рассмеялся. Это звучит глупо. Я хотел сказать, что посланники это силовое поле, такое же, как и шировые молнии. Они стабильны, пока урпсы пополняют расходуемую энергию. Они не могут внезапно взорваться, словно шаровые молнии. Когда они отключаются от источника энергии, они тускнеют, вянут и исчезают. Она не попала, если охотилась на нас, а как они выполняют команды повелителя? "Я надеюсь, что тебе никогда не придётся столкнуться с этим", мягко сказала Эвении. "Мне попадали его один раз, но посланник промахнулся так же, как и сейчас. Ян и я закрыли от них свой разум. Тебе следовало бы научиться этому". "Ладно", сказал Конор. Если повезти что-то подозревает, то вам лучше изменить ваши планы, ведь ваше единственное преимущество в внезапности. Мы не можем, мрачно заметил Ян. Наши группы разобьются на малые отряды через полчаса. Но ведь это могло быть послано в качестве предупреждения. Неважно. Мы должны идти вперёд. Более того, нам нужно выступить прямо сейчас. Ян внезапно встал и вышел. Через мгновение Конор увидел, как он возвращается на механизме с мотором, взятым на фабрике. И затем, больше ни к чему не готовясь, они отправились по красной глинистой дороге, Ян за рулём, Эва между мужчинами. Когда они повернули на широкую дорогу, машина внезапно набрала удивительную скорость, полный 100 миль в час, хотя это было не так уж много, если сравниться с автомобилями, которые были в эпоху Конера. Час за часом они двигались по бесконечной дороге. Они остановились возле зарослей деревьев в руинах, около которых стояла маленькая деревенька вроде Армона, когда наступила ночь. Конор принялся рассказывать об автомобилях древних. Эти древние должно быть были удивительными существами, воскликнул Ян. А что здесь за покрытие с поселком орки в нувна дорогу? Вещество, как и на наших колёсах рубрум, синтетическая резина. А кем оно построено? Урсами, сказал печально Ян из наших налогов. Вот видишь, разве это не ответ на твои замечания? Не будет налогов, не будет дорог. Дорога возле Армона постояна без всяких налогов, просто объединением людей. Коннор улыбнулся, вспомнив кривобокую и глинистую дорогу. А нет возможности привлечь на свою сторону войска повелителя, спросил он. Тренированные силы нам бы совсем не помешали. Нет, ответил Ян отрицательно. Этот человек гений по привлечению других на свою сторону. Такая попытка равна сильному самоубийству. Хм. Знаешь, чем больше я слышу о повелителе, тем больше он мне нравится. Я не вижу причин, из-за чего его так можно ненавидеть. Честное слово, он отличный правитель. Он хороший правитель, чёрт бы побрал его честную душу. Если бы это было не так, то все были бы на нашей стороне. Ян повернулся к Эвени. Ты видишь, насколько опасен может быть повелитель. Его очарование действует даже через слова врагов. Когда они остановились передохнуть, Эвени рассказала Конору об остальных чудесах мира повелителя. Она рассказала ему о домах с подогревом в Антарктике под кристаллическим куполом, в особенности об Австрополисе, огромном городе-шахте на самом южном полюсе, и Никсе, лежащем на склоне вулкана Эребус. Она знала достаточно много подробностей, насмотревшись их по видению на экране. Но Ян Орм был там лично и добавлял кое-что. Вся поездка туда проходила на ракете, треугольнике Урсов. Это было довольно дорого, но шахтеры добывали дорогой металл, платину. Эва не кроме того рассказала об Урской луже, новом море, постоявшем пустыне Сахары, созданом взрывом уничтожившим горы Атласа и создавшим проход из Средиземного моря. Они сделали Алжир и Триполи процветающими городами. По мере того, как менялся климат здесь, он начал меняться и в далеко отстоящей Аравийской пустыне. Коннор услышал о земле, находящейся на вершине Эвереста, гигантской обсерватории, зеркало телескоп, который был огромным, не меньше 100 футов в диаметре. Изображение с него изучалось студентами всего мира в гигантском зеркале Бетельгейзе была диском луна обширной равниной находящейся всего в 30 футах и даже марс загадочно мерцал на расстоянии всего в 2 1/2 мили коннр узнал что красная планета до сих пор хранит свои загадки каналы как оказалось были иллюзией но сезонные изменения свидетельствовали о наличии жизни и миллионы маленьких точек свидетельствовали о наличии цивилизации Но бессмертные побывали на Луне, сказала Эва, не продолжая рассказ. Там нашли остатки жизни маленькие кристаллические цветы, которые иногда одевают самые важные дамы Волпс. Лунные орхидеи, они стоят целое состояние. Я хотел бы подарить тебе её когда-нибудь, прошептал Конор. Смотри, Том, резко крикнула Эва не треугольник. Он увидел его в лучах рассвета. Это действительно был треугольник с двумя башнями по краям и пламенем, выходящим из центра. Немедленно он оценил логику конструкции, которая не позволяла ни вращаться, ни упасть, пока пламя давало поддержку. Насколько он был велик, Конер не мог сказать, потому что треугольник висел на неизвестной высоте. Он казался огромным со стороной приблизительно в 100 футов. И затем ярче вспыхнуло пламя, и треугольник быстро направился к югу. "Они видели нас, как вы думаете?" испуганно спросила Эвени. "Нет, конечно же нет. Я думаю, я просто нервничаю. Посмотри, Том, вот Каоцкилл, предместе города. Город был сочетанием величественных зданий и широких улиц. Каоцкилл, — хмыкнул Коннор, — место, где жил Рип Ван Винкль. Эвони не поняла его мысли. — Если он жил в Каоцкилле, то я никогда не слышала о нем, — сказала она. Это место, где многие богатые и спящие наслаждаются своим богатством. Дорога внезапно стала шире и затем начала подниматься на вершину холма. Глаза Конора в изумлении раскрылись, когда он увидел картину, представшую перед ним. Впереди лежала долина, окруженная холмами, словно в ладони колоссальной руки лежали настолько огромные здания, что на мгновение разум отказался воспринимать увиденное — Урбс. Конор внезапно понял, что лишь столица мира может подняться на такую высоту над голубыми холмами. Он смотрел на уходящие в небо сооружения — На многоярусные улицы, на удивительную стальную паутину, по которой двигались монорельсовые машины, словно пауки по шелковистой ниточке. «Вот, урбс-минор», — прошептал Эвони. «Малый урбс». «Малый урбс?» «Да, мажор-урбс впереди, видишь, ближе к холмам». Коннор увидел. Он увидел невероятные сооружения, словно созданные гаргантюа. Он увидел, как мимо крыши одного из них плывет облако, в то время как рядом две башни поднимались на еще большую высоту. Это шпили дворца, правомотала Эвони. Они ехали по верхнему из ярусов, и огромные сооружения оказались закрыты ближайшими зданиями. В течение полутора часов путники ехали, показалось, в бесконечной улице. Утренняя жизнь в УПС начала активизироваться, на дороге усилилось движение, пешеходы в огромных количествах появились на улицах. В одежде горожан было ничтого и не зирванное. Все женщины и мужчины были одеты в рубашки с металлическими чешуйками и кильты или короткие шорты и сандалии на ногах. Они были так же высоки, как жители Армона, но на их лицах не было добродушия деревенских жителей. Они были задумчивы и забочены и торопились, и этот вид напомнил ему вид большого города давно минувших веков. Курпс был городом-городом. Коннор ощутил его великолепие, блеск, разумность, взятые от всех городов, от Вавилона до Чикаго. В нём слились все великие города, все в едином гигантском мегаполисе, возрождённый Вавилон, императорский Рим снова молод. Они внезапно пересекли трёхъярусный виадук над коричневой водой, канал, который делает Урпс морским портом, пояснила Эвени. Переди на берегу высилась колоссальная структура, которую Коннор видел издалека. Нероятное высокол вздымалось в голубое небо. Он чувствовал себя пигмеем, раздавленным ничтожным, настолько велика была масса здания. Он не нуждался в шёпоте Эвенни за водой большой обс. Эти гигантские пики не могли быть ничем иным. На шумных перекрёстках суетились ярко одетые люди. Многие из них курили чёрные сигареты. Это пробудило у Тома Конора желание затянуться древней трубкой, давно забытой здесь. Он смотрел на урские женщин с короткими причёсками в металлической одежде. Время от времени они оглядывались или обращали внимание на его одежду совника, или восхищаясь его крепкой фигурой. Ян Орм направил машину по длинной автостраде на втором уровне, и они въехали на нижний уровень. Они миновали огромное количество грохочущих грузовиков и наконец оказались у подъезда одного из гигантских зданий. Ян облегчённо вздохнул. Мы на месте, сказал он. Урпс Конорни ответил, «В его сознании была лишь одна мысль, что этот колосс под названием Уртс — город, который они собирались победить с их армией сорняков, менее чем двадцатью пятью тысячами человек».